Глава третья. Костя, ан, ты чего кислый такой? Илюха, сидишь, молчишь, как сыч. Вопросы просматриваю, раньше не успел, соврал Илья. Калинин промолчал, делая вид, что увлечён дорогой, хотя они уже несколько минут стояли в пробке. В машине было нечем дышать. Кондиционер сломался, а окошко не открыть из-за сильного дождя. А от фотографа Шафранова Всегда неприятно пахло. Он, похоже, принципиально игнорировал душ, мыло и дезодоранты, предпочитая перебивать аромат немытого тела литрами дешёвого одеколона. Снимал шафранов классно. Лучше других внештатников умел ловить момент, передавать самую соль происходящего, а люди на его портретах получались красивее и ярче, как-то симпатичнее. и значительнее, чем в реальной жизни. Однако на дорогие рекламные съёмки приглашать его Калинин не любил. Клиенты морщились и были недовольны. Шафранов обижался, что его редко зовут заработать, но человека, который внятно объяснил бы ему причину, не находилось. Сейчас они ехали на интервью к Гусарову. Шафранов был рад. Обложка до да плюс снимки на развороты. Илья знал, что Костя хотел взять другого человека, но тот, не к стати, заболел. Шафранов сидел на заднем сиденье, вертелся на месте, отпускал нелепые шуточки, пытался растормошить Илью и Костю. Те отмалчивались, старались не делать глубоких вдохов и молились о том, чтобы быстрее добраться до места. Встреча была не в отеле, а в офисе, хотя Илья предпочёл бы взглянуть Во что превратили Петровскую больницу? Но хозяин барин, как известно, отель ещё не открыли. Фотографии внутренних интерьеров Гусаров обещал прислать в редакцию позже, а с внешней стороны Шафранов должен был пойти поснимать в другой день, когда дождя не будет. Гусаров назначил им на 10. Опаздывать было не с руки, но часы показывали уже половину десятого, а ехать ещё далеко. Я снимал, как люди бастовали против этого отеля», — сказал Шафранов, все еще рассчитывая втянуть попутчиков в разговор. «Одна бабулька прямо рыдала». Илья, как и планировал, почитал о весенних протестах против переделки больницы в гостиницу. В другой стране, возможно, народный гнев и остановил бы реконструкцию, но в данном случае ничего не помогло. То ли мало протестовали, то ли быстро задавили в зародыши нарастающий протест, то ли была ещё какая-то причина, но только волнения быстро переместились с улиц в интернет, да так и затихли, запутавшись в соцсетях. Я не видел твоих снимков, заметил Илья. Может, смотрел плохо? Где они публиковались? Нормально ты смотрел. Их не взяли ни в одно издание. А куда я только не предлагал Никому не надо, видишь ли. Но ну, в итоге выложил у себя в Фейсбуке. Народ пошумел, повозмущался. А что сделаешь? Плетью обуху не перешибёшь, как говорится. Известное дело, у кого бабло, тот и прав. Ты только свои революционные идеи при гусарве не задвигай, предупредил Костя. Молчи, снимай и всё. Шафранов вздохнул, но ничего не возразил. Пробка к счастью рассосалась, и на место они прибыли вовремя. Минута в минуту. Офис располагался не в одном из бизнес-центров, а в отдельно стоящем здании на тихой улочке центральной части Быстрорецка. Здание, кстати, опять-таки старинное, отреставрированное и осовремененное. Похоже, это был пунктик Гусарова, а уж каких денег стоило обосноваться здесь, можно было только догадываться. У входа их встретила вертлявая барышня, с несмываемой улыбкой, которая представилась администратором Олесей, выдала бейджи, проводила к лифту, довела до приёмной генерального и сдала с рук на руки секретарше. Та была полной противоположностью Олесе: сурового вида, немолодая дама, со сдержанными манерами и сжатыми в нитку губами. Гостям предложили снять верхнюю одежду и присесть на кожаный диван. После недолгого ожидания Двери в обитель гусарова отворились, и журналистам было позволено войти. Илье всё это было знакомо. На подобные встречи он ездил десятки раз. Он ничуть не волновался, понимая, что справится. Шафранов тоже был спокоен, расчехлил фотоаппарат, осматривался кругом цепким внимательным взглядом, и только Костя немного нервничал. Всё же деньги на кону были немалые. Он боялся, что что-то может пойти не так. И то и дело недовольно косился на не в меру похотчего Шафранова. Интервью шло уже около часа. Когда Илья спросил Гусарова о том, почему он выбрал для своего отеля здание бывшей больницы, они расположились в удобных креслах за столом для заседаний, на котором стояли принесённые строгой секретаршей бутылочки с минеральной водой, чашки с чаем и кофе. вазочки с печеньем и подмигивал желтым глазом диктофон Ильи. Гусаров напоминал Карабаса-Барабаса или разбойник из большой дороги. Густая черная борода, косматые брови, пронзительные темно-карие глаза, кривой нос, лысый череп. Только серьги в ухе не хватало. Одет он был в вельветовые брюки и темно-синий свитер с высоким горлом. Как сам пояснил, Терпеть не мог галстуков и костюмов. Повертнув на пальце толстое обручальное кольцо, гусар подозрительно глянул на Илью и ответил: Э, видите ли, мне нравятся здания с историей, построенные до наступления 20 -го века. Говорил он медленно, тщательно подбирая слова, как будто постоянно боялся сболтнуть лишнего. Впрочем, почему же, как будто ве, конечно, обратили внимание, что и офис мой расположен не в современном доме. Я отношусь к реставрации бережно, делаю ремонт крайне осторожно и никогда не нарушаю первоначальный, исконный вид зданий. Современные постройки часто тоже хороши, функциональны, приспособлены под нынешние нужды, «Но в них нет...» Гусаров замялся, и Илья думал, что он скажет «затасканное от души», но тот нашел иное слово. «Стиля. Класса. Они могут быть красивы, но все равно это дворняжки без роду и племени». «Интересный подход», — улыбнулся Илья. «Думаю, большинство архитекторов поспорило бы с вами». «Возможно». У стен есть память, которую они проносят сквозь десятилетия и даже века. У новых зданий её нет и быть не может. И вот тут мы подходим к следующему вопросу. Если вы верите в эту историческую память, то зачем решили сделать из больницы отель? Тем более, что многие горожане были против. Где же тут бережный подход, о котором вы говорили? Хозяин кабинета свёл брови к переносице. Вопрос его явно задел. Калинин кашлянул, покосившись на Илью, и поспешно проговорил: "Это в статью не войдёт, если вы не захотите. Мы всё отредактируем по вашему желанию". Гусаров пожевал губами. "Извините, но я как раз думаю, что стоит затронуть этот момент", мягко проговорил Илья. "Если у кого-то осталось непонимание или вопросы, это хороший шанс всё объяснить именно в той тональности, какая вам будет нужна. Реставратор взглянул на Илью с новым интересом, как будто впервые увидел. Парень прав. Он сцепил руки в замок и качнул головой. Можем объяснить, если кому непонятно. Были моменты, о которых неизвестно широкой публике. Здание Петровской больницы находилось в аварийном состоянии. в городском бюджете не было денег на реставрацию и восстановление. Вариантов было два: снести или оставить медленно ветшать и разрушаться. Вот интересно, захотели бы те, кто горячо протестовали против отеля, выложить из своих карманов деньги на восстановление, согласились бы на дополнительный налог. Полагаю, ответ очевиден. А здания сохранить в том виде, в каком оно было построено, хотелось всем. И что же делает плохой, злой гусаров? Выкладывает из собственного кармана миллионы, выкупает здание, пополнив тем самым городскую казну, а потом на собственные деньги проводит реставрационные работы. В результате исторический вид здания сохранён. Всем на радость. Да, изменилась функция. Теперь это не больница. Но всё же, в сухом остатке, что важнее: сохранить здание, спасти его от гибели и разрушения или оставить умирать, но не дать разместить в нём что-то, кроме лечебного учреждения? Гусаров говорил гладко и чрезвычайно убедительно, но Илья чувствовал в его словах подвох. просто не мог понять, в чем он заключается. Спорить с ним, конечно, не стал. Сделал вид, что принимает и соглашается. Было и еще кое-что. Отвечая на острый вопрос, Гусаров впервые проявлял истинные эмоции, которые ему, кажется, было сложно держать под контролем. До этого он говорил гладко, рассказывал о своей жизни, работе, о том, почему решился заняться не только ресторанным, но и гостиничным бизнесом, правильными, заучными, гладкими фразами. Даже шутил вроде бы и остроумно, но не спонтанно, а продуманно. Тут же наружу пробилось живое, непосредственное чувство, то, чего Илья и ждал. Только вот ему показалось, что в интонациях появилось нечто напоминающее отчаяние, растерянность, словно гусаров «поставь». Не Илью убеждала самого себя. Только вот в чем? В том, что купить здание не было ошибкой. «Туристы уже начали бронировать места в отеле», — говорил тем временем Гусаров. «Первые наши гости заедут в декабре. Кроме того, мы планируем устроить новогоднюю вечеринку с приглашением большого количества именитых гостей, популярных в нашем городе людей». Сейчас в Петровском уже заканчиваются отделочные работы, и к услугам расписывая услуги для постояльцев, говоря о всевозможных фишках и инновациях, Гусаров успокоился, обрёл почву под ногами и вновь заговорил в привычном темпе, принялся жонглировать круглыми гладкими фразами. То, о чём он вещал, было уже не столь интересно, поэтому Илья особо не вслушивался. Диктофон всё равно всё запишет. Он думал о том, что же так нервировало Гусарова? Неужели его мучила совесть? Или то были муки сожаления? Спросить бы, но поскольку материал был платный, неудобных вопросов задать больше не получится. Гусаров не захочет отвечать, да и Костя сверлит глазами. Когда они выходили из здания, дождь усилился. «Так и будет теперь серо, слякотно, промозгло, пока зима не наступит», — подумал Илья, в который раз обещая себе, что когда-нибудь переедет в Южный, а лучше в Приморский город. «Я на метро пойду», — сказал Шафранов. «Мне отсюда две станции до дома». Костя и Илья втайне порадовались и распрощались с фотографом. В машине еще попахивало, Едрёный запах не мог так быстро выветриться, и Костя на некоторое время придержал дверцу открытой. Хороший парень, талантливый, но кто бы ему рассказал о гигиене, вздохнул Костя. А Илья подумал, что как в салоне автомобиля витал отголосок неприятного запаха, так во всей этой истории, истории. О чём это ты? С отелем Петровский? тоже чувствовался какой-то душок что-то было не то а что илья не мог понять да и надо ли разбираться